Глава 10. Звезда Сокровищ Вид за иллюминатором как по волшебству изменился. Вместо пещеры в глубине Урана корабль висел в космическом пространстве. Это была другая вселенная, совпадающая с нашей по всем четырем измерениям длине, ширине, высоте и времени, но отличная по пятому. Солнце и планеты девяти миров исчезли. Вместо них на небе сияли незнакомые созвездия. «Куда теперь, шеф?» – крикнул Грейг Гарсон из-за пульта управления. «Да, где сокровища?» – поинтересовался Лукас Бревер. Лица уголовников перекосились от жадности. Кворн внимательно изучил пожелтевшую карту и, наконец, указал на ярко сияющую прямо по курсу белую звезду незнакомого мира. Согласно старым записям Гарриса Хайнса, сокровища находятся на одной из планет этой двойной звезды. «Но это не двойная звезда», – удивленно проговорил Гарсон. «Обыкновенная белая звезда». «На самом деле она двойная», – сказал Кворн. «Бинарная. Просто одна из звезд погасла, и ее не видно». Грейг Гарсон включил тягу. Работающий на сверхэффективном топливе циклотроны, понесли нову с невиданным ускорением. Дрожащим голосом старого Сатурнянина Кертис спросил. «А не опасно ли будет доставать эти сокровища?» «Опасно и еще как», — отрезал Улькворн. «Гаррис Хайнс едва унес ноги в первый раз, а во второй, видно, погиб. Но я кое-что предусмотрел». «Может, теперь скажешь, что там со сокровища?» — хрипло спросил гигант Тикар. — Мы шачим, как проклятые, полагаясь только на твое слово. — Мое слово — закон, и я никому не советую с этим спорить, — оборвал его чародей с Марса. Уголовники притихли. Капитан Фьючер понял, что все здесь держится на страхе, и Кворн не особо скрывает презрение к своей банде. Нова неслась к Сияющей Звезде. А Кертис мучительно думал, что бы предпринять. Наконец ему пришла в голову блестящая мысль. Если бы удалось неожиданно включить пробой пространства и вернуть новую в родную вселенную, все на какое-то мгновение были бы оглушены. Готовый к переходу Кертис имел бы над ними преимущество. Удастся ли с первого раза пробить пятое измерение? Ничтожный шанс. Однако ничего другого не остается, подумал Кертис. Но и этот план не представлялось возможным привести в действие немедленно. У пробойника пространство стоял, перелистывая пожелтевшие листы, Улькворн, рядом с ним была нырала. — Придется подождать, — пробормотал себе под нос капитан Фьючер. Прошло несколько часов. Кертис почувствовал нарастающее отчаяние. Улькворн застыл рядом с пробойником, погруженный в сложные вычисления. Нырала не отходила от него ни на шаг. Они почти достигли цели. Скорость новы была такой же, как у кометы. Кертис Ньютон смотрел на приближающуюся звезду. Теперь было ясно, что она двойная. Рядом с ослепительно сияющей массой плыла потухшая черная звезда. Она не излучала никакого света. Лишь кое-где из-под пепла пробивалась красная лава. Вокруг двух звезд обращались три планеты. Ближайшая из них находилась сейчас в тени потухшей звезды. Сидящий за пультом управления Грейг Гарсон крикнул. «Который из трех, шеф?» «Сейчас просчитаем курс», — открикнулся Улькворн и направился в рубку, прихватив свои листки. Нерала пошла за ним следом. Капитан Фьючерк понял, что другого шанса может не представиться. Уголовники проникли к иллюминаторам, разглядывая неведомый мир. Никто не обратил внимания на старого сатурнянина, прохромавшего к пробойнику пространства. Кэртис торопливо оглядел аппарат. От медного корпуса отходило множество проводов и трубок. На передней панели было несколько кнопок и переключателей. Капитан Фьючер пытался сообразить, в какой последовательности надо их нажать, чтобы корабль перенесся в другую вселенную. — Ты что здесь делаешь, Гексель? Кэртис молниеносно обернулся. На него подозрительно уставился сам Улькворн. «Захотелось посмотреть на дьявольскую машину, шеф. Наверное, с моими мозгами никогда не понять, как она устроена», скрипучим голосом ответил Кертис. «Чего же тут непонятного? Я всем объяснял принцип действия, когда мы ее собирали». «Память отшибла», пробормотал Кертис, проклиная себя за нелепую оговорку и заковылял к иллюминатору. Неожиданно на его голову упал луч яркого желтого света. Он повернулся. В руках Улькворна был цилиндрический фонарь. — Ты что, шеф? — визгливым голосом спросил капитан Фьючер. Улькворн передал фонарь Нраля. В тигрины глаза чародея сверкнуло торжество. — Ну вот и довелось встретиться еще раз, капитан Фьючер. «Ты часом не спятил, шеф!» — хрипло поинтересовался Тикар. «Это же старина Гексель!» «Посмотри на его лицо!» — рявкнул Кворн. «Не видишь разве что сверху краска!» Кертис понял, что игра окончена, и выхватил протоновый пистолет. Быстрота этого движения вошла в легенды, однако на этот раз чародей с Марса его опередил. Он вытянул руки, и с кончиков пальцев с треском ударили электрические разряды молнии. Капитан Фьючер рухнул на пол корабля. «Забери пистолет, Тикар!» – распорядился Улькворн. «Через десять минут он придет в себя!» Чародей с Марса победоносно покачивался с пятки на носок. «На этот раз ты не успел. Как тебе мое новое изобретение?» «Обыкновенные конденсаторы!» Я выпрямляю руки, контакт замыкается, под пальцами у меня тоненькие провода, направленный разряд, и вот, сам видишь. Не только эффективно, но и впечатляет, правда? Кертис Ньютон не мог пошевелить языком. Все мускулы были парализованы разрядом, только серые глаза гневно сверкали. Бандиты застыли от изумления. Первой оправилась нрала. «Капитан Фьючер!» «Наконец-то! Если бы ты знал, сколько бессонных ночей я провела на нарах марсианской тюрьмы, мечтая, как когда-нибудь я отомщу тебе! Мой час пришел!» «Э, нет!» — вмешался Лукас Бревер. «Дайте мне прикончить эту сволочь! Зря, что ли, я отмотал четыре года на Цербере!» «Главное, не убивайте его быстро!» — прорычал Тикар. «Я знаю несколько хороших юпитерианских пыток!» «Должен вас разочаровать», — спокойно сказал Кворн. «Мы не будем убивать капитана Фьючера. Пока». «Не будем убивать?» — Ажарашина переспросила Нрала. «Почему?» «Он нам еще пригодится», — улыбнулся Улькворн. «Вернемся в систему, вставим ему в мозг дистанционное управление и хорошо позабавимся». Нарала расхохоталась безжалостным серебряным смехом. Да, это получше, чем просто его прикончить. Потом мы придумаем, как его умертвить. Торжествующая тигриная улыбка не сходила с лица Улькворна. Я ведь тебя предупреждал, дружище, что вдвоем нам не жить. Картес по-прежнему не мог пошевелиться, но где-то в глубине мышц он уже ощущал приятное покалывание. Могучий организм капитана Фьючера приходил в себя значительно быстрее, чем мог предположить чародей с Марса. Спиной Картис почувствовал, что лежит на люке воздушного шлюза. «Кстати, электрод мы вживим ему прямо сейчас», — сказал Улькворн. «Свяжите его и начнем». Капитан Фьючер перекатился, рывком распахнул люк шлюза и нырнул вниз, захлопнув за собой люк. Бандиты настолько растерялись, что Кертис успел запереться изнутри. «Взять его!» – заорал Кворн. «Вламывайте люк! Быстро!» Капитан Фьючер лихорадочно натягивал скафандр. В Нобе, как и в большинстве кораблей, скафандры хранились в воздушных шлюзах. Привинтив шлем, Кертис Ньютон открыл наружный люк. Ведущая в корабль дверь сотрясалась от ударов. «Кворн!» – громко сказал Капитан Фьючер и «Я открыл наружный лёг!» Грохот прекратился. Кертис улыбнулся. Теперь ситуацию контролировал он. Открыть дверь бандиты не могли, ибо немедленно погибли бы от холода и нехватки воздуха. Скафандры же находились в воздушном шлюзе. «Ты всё равно не скроешься!» Донёсся злобный крик Улькворна. «Так ведь и ты не можешь выйти!» Откликнулся капитан Фьючер. Между тем, Кертис понимал, что хитроумный чародей с Марса очень скоро найдет возможность с ним расправиться. Выглянув в открытый космос, он заметил, что корабль изменил курс. Теперь Крейсер шел на снижение к одной из планет двойной звезды. План Кворна был прост и ясен. В открытый люк с шипением врывалась атмосфера незнакомой планеты. «Вперед!» – крикнул капитан Фьючер сам себе и, оттолкнувшись изо всех сил, Выпрыгнул из корабля. Картис падал быстрее, чем опускалась тормозящая Нова. У самой поверхности он развернулся головой вниз и на полную мощность включил тормозные системы. Ударили струи газа. Падение замедлилось, словно че гигантская рука подхватила летящее вниз тело. Капитан Фьючер рухнул на землю. Он упал в лес, пролетев между двумя огромными деревьями. Толстый слой мха смягчил удар. Тем не менее... На некоторое время Картис лишился сознание Придя в себя, он первым делом выбрался из скафандра и ощупал тело. Синяки и ушибы ныли нестерпимо. «Вот-то не получил бы ни единой царапины», — вспомнил проворного андроида капитан Фьючер. «Ладно, хоть ноги не переломал». Он встал и огляделся. Воздух был насыщен кислородом, но при этом было невыносимо холодно. «Ну и местечко». На планете царил полумрак. Погасшая звезда преграждала доступ света от пылающего собрата, и лишь далекие неведомые звезды освещали замерзший мир. Вокруг простирался причудливый лес. На прогнувшихся ветвях застыли гроздья зеленых сережек. При прикосновении сережки рассыпались, и Картис догадался, что они стали хрупкими от холода. Взглянув в сторону, капитан Фьючер оцепенел. На поляне застыли две рептилии. Кертис осторожно пошел в их сторону, стараясь получше разглядеть продолговатые тела с восемью лапами и крокодилье головы. Прикоснувшись к тварям, он понял, что они находятся в глубоком анабиозе. — Застывший мир! — пробормотал капитан Фьючер. Вскоре он понял, в чем дело. Когда между светящейся звездой и планетой попадала потухшая звезда, жизнь на планете замирала. Период этот был, очевидно, достаточно продолжителен. «Вот как могут приспосабливаться живые организмы», – подумал Кертис, но рев ракетных двигателей прервал его размышление Нова приземлилась неподалеку. Ясно прозвучал голос Улькворна. «Выстройтесь в шеренгу и протешите весь лес! Он упал где-то рядом!» Капитан Фьючер слушал, как потрескивает промерзший мох под ногами преступников. Все они были вооружены. О захвате корабля не могло быть и речи. Кворн наверняка выставил надежную охрану. И спрятаться негде. Неожиданно Кертиса осенило. Он кинулся к впавшим в спячку крокодилам и втиснулся между ними. — Все позамерзало к чертям собачьим, — донесся голос Тикара. — Сволочная планета! — Смотрите лучше! — крикнул Уль кворн Он где-то здесь. Бандиты прошли мимо, и Кертис позволил себе вздохнуть полной грудью. Очень скоро, однако, он снова услышал их торопливые шаги. «Скорее на корабль!» – произнес Улькворн. «Через несколько минут здесь станет небезопасно!» «А как же капитан Фьючер?» – спросил кто-то. «Черт с ним! Все равно ему здесь долго не протянуть!» Воздух заметно потеплел мелькнул первый луч местного солнца. Очевидно, взаимное расположение звезд и планеты изменилось. Кертис слышал, как переругивались бандиты у трапа, как взревели двигатели и снова поднялась в воздух. Почти одновременно он почувствовал, как зашевелились тела чудовищ. Обитатели неведомой планеты пробуждались к жизни. Глава 11. Проступок Отто В столице Урана Лулани, Мозг и Отто день и ночь трудились над созданием прибора для пробивания пространства. Работа подходила к концу. Отто устало выпрямился и оглядел построенную машину. Она представляла собой медный купол, покоящийся на четырех кварцевых опорах. От купола отходили различные провода и вакуумные трубы. «Кажется, все?» – спросил андроид. «Да, пробойник можно считать завершенным. Осталось достать двойной пространственный секстант, без которого в другое измерение лучше не соваться». Во время работы мозг пользовался голубыми тракционными лучами, с успехом заменяющими ему руки. «Почему мы не можем отправиться в пещеру Кворна прямо сейчас?» – недовольно ворчал Отто. «Пробойник мы построили. Чего еще надо? А вдруг шеф в опасности?» Кертис со себе позаботится, — спокойно отвечал мозг. — А входить в параллельное пространство без двойного секстанта — безумие. Представь, что мы попадаем в точку, где уже есть твердое тело. — Нас ждет мгновенная аннигиляция. «Точно — Точно! — воскликнул Отто. — Я как-то не подумал. — Смотри-ка, мозг. Эзра Гурни и Джоан Рэндалл. — Где капитан Фьючер? — сразу же спросила Джоан Рэндалл. «Хотел бы я сам это знать», – проскрипел мозг. Он рассказал полицейским обо всем, что произошло с того момента, как они покинули Землю. «Как вы могли отпустить капитана Фьючера вместе с грегом возмутилась Джоан Рэндалл. «Неужели вы не понимаете, насколько это опасно? Надо было закончить работу над пробойником, пространство и лететь всем вместе!» Кертис боялся, что Улькворн нас опередит. Эзра Гурни внимательно слушал Саймона Райта. «Так вот, значит, чем решил заняться Улькворна?» «Сокровищами другой вселенной. За ними охотился в свое время Гаррис Хайнс». «Вам удалось что-нибудь выяснить о его экспедициях?» – спросил Отто. «Очень немного». Старый сержант взъерошил седые волосы. «В основном слухи. Люди поговаривают, что Хайнс нашел в другой вселенной невиданные богатства». Но чтобы ими завладеть, по его словам, надо пройти невидимым мимо тех, кто их стережет. Что он имел в виду, никто не знает. Об этом знает только Ворн, раз ему удалось завладеть секретными бумагами Хайнса. Пробормотал мозг. «Саймон, я попробую достать двойные секстанты», — сказал Отто, и, загримировавшись под черноволосого желтокожего звездолетчика с Урана, вышел на улицу. Пройдя несколько шагов, он услышал за спиной знакомый шорох. Сзади семенил на коротких лапках Оог, его любимец, толстенький зверек метеоритной раскраски. «Оог, немедленно на комету!» – приказал Отто, но тут же сжалился. «Ладно, можешь немного прогуляться». ог радостно кинулся к андроиду, и они весело зашагали по городу. Повсюду сияли криптоновые огни – Толпы нарядных горожан высыпали на улицы. Со всех сторон доносилась диковинная музыка урана. Впереди был космодром. В небе застыла огненная дуга. Взлетел огромный грузовик с Юпитера. Отто повернул в затемненный проулок. Здесь размещались всевозможные склады, доки, представительства межпланетных фирм и дешевые увеселительные заведения для моряков космического флота. Андроид быстро нашел нужную организацию и приобрел два двойных секстанта и гравитометр. Выйдя на улицу, он обнаружил, что ООГ пропал. Отто заметался в поисках любимца. Из кабачка донесся взрыв хохота. Почуяв неладное, Андроид рванул дверь. С десяток матросов столпились у бара. Один из них держал в руках ООГа. — Говорю тебе, что я не пьян, — бубнил он. Я своими глазами видел, как... «Ок, слава богу!» — крикнул Отто. Зверек радостно замотал головой. «Это твой брат?» — покачиваясь, спросил землянин, протягивая зверька Отто. «Мой!» — резко ответил андроид. «Где ты его взял?» «До сих пор ничего не могу понять!» — искренне заявил землянин. Иду я по улице и вижу, лежит на земле великолепный космический компас. Ну я его, понятное дело, поднял. Приношу сюда, а он превратился в этого барсука. Вот-то понял, что произошло. Увидев в витрине одного из магазинчиков космический компас, Оок, следуя своей извечной привычке, тут же принял его форму. Со всех сторон доносились насмешливые крики. «Наверное, это здорово нагрузился, распутал компас с барсуком!» «Может и так!» — огрызнулся матрос-землянин. «Только ведь и барсук исчез!» Трясущейся рукой он потянулся к кувшину с вином. «Знаете, когда такое привидится?» Моряк в ужасе отдернул руку. Кувшин превратился в ого! Отто улыбнулся. «Все в порядке! Это метеоритный хамелеон!» В толпе возбужденно загудели, о метеоритных хамелеонах среди моряков ходили легенды. Между тем, мало кому приходилось сталкиваться с представителями этой редчайшей породы. «А я уж думал, что допился», – облегченно вздохнул землянин. «С меня причитается, ребята, заказывайте!» Венерианцы тут же заказали родную болотную жежу меркурианцы потребовали скального рома. А моряк-землянин распорядился подать ему доброго старого виски. «А ты что будешь, уранец?» Повернулся он к Отто. «Огненный Юпитер!» — равнодушно бросил андроид. Матросы притихли. «Послушай, брат, а ты когда-нибудь его пробовал?» — спросил землянин. «Одна унция, и кажется, что в тебя попал метеор. Две унции!» И ты сам становишься метеором. Отто небрежно взял керамическую бутылку с самым страшным алкогольным напитком системы и выпил из горлышка все до последней капли. Слабовато, но вкус мне нравится. Все напряженно ждали, когда хвастливый уранец свалится на пол. Еще никому не удавалось выпить более нескольких капель и остаться на ногах. По-твоему, это слабовато? — изумлённо переспросил землянин. — Что же ты называешь крепкими напитками? — Даже не знаю, — задумчиво протянул Отто. — Стаканчик вина с доброй порцией хлорида радиа, пожалуй. — Хлорида радиа? — опешил матрос. — Ну ты даёшь, чтоб я сдох! — он крикнул официанта. — Принесите моему уранскому другу то, что он просит. Стакан вина с хлоридом радиа. Официант поперхнулся, но через минуту пронес заказ. Все, кто был в баре, собрались у столика матроса-землянина. Отто и сам усомнился в правильности своих действий. Такого ему пить еще не приходилось. Даже искусственный метаболизм андроида мог не выдержать адской смеси. «Ваше здоровье, господа», – произнес он и осушил бокал. «Ни за что бы не поверил, если бы не увидел собственными глазами». Растерянно пробормотал кто-то из венерианцев. Кажется, впервые в жизни напиток произвел на Отто какое-то действие. Он вдруг почувствовал, что стоять стало трудно. Вместе с тем все тело залило приятное тепло. Спустя четверть часа Отто, приняв еще пару бокалов дьявольского коктейля, затянул вместе с землянином грубую песню космических бродяг. Чья-то рука резко оторвала его от обретенного друга. Сквозь застлавший глаза туман андроид различил, что перед ним Эзра Гурни. «Привет, Эзра!» — весело закричал он. «Садись, я закажу тебе хлорида радиа. Официант!» «Хлорид радиа!» — опешил Эзра Гурни. «Святое солнце! Так вот, чем ты нализался!» «Оно пошли!» Он поволок андроида из-за стола. Отто выкрикивал слова прощания и пытался расцеловать землянина. На улице холодный ветер быстро привел его в чувство. Дойдя до кометы, андроид низко опустил голову. «Отто, ты понимаешь, как ты всех подвел?» – бушевал мозг. «Неизвестно, что с Кертисом и Грегом, а ты позволил себе такое!» «Ты, пожалуй, прав, Саймон», – пробормотал андроид. Но я никак не мог подумать, что эта гадость на меня подействует, иначе я бы к ней и не прикоснулся. Я вообще выпил только чтобы от меня отвязались. Больше не повторится. Собирая двойной секстант, Отто был необычайно послушен и проворен. «Если у вас все готово, давайте вылетать немедленно», — сказала Джоан Рэндалл, — «вдруг с ним что-нибудь случилось?» «Мы бы еще полчаса назад стартовали, если бы не Отто!» – проворчал мозг. Отто безропотно занял место в рубке кометы. Саймон встал за пульт пробойника пространства. «Перехожу в пятое измерение», – объявил мозг. «Как с экстанты?» «Все чисто», – откликнулся андроид. «Приготовиться к перегрузке!» «Пошли!» Тракционным лучом мозг включил пробойник пространства. У всех потемнело в глазах. Мало-помалу экипаж приходил в себя. Комета неслась в черном безвоздушном пространстве другой вселенной. Вокруг сияли незнакомые созвездия. «Параллельный мир», — со страхом прошептал Эзра Гурни. «Вот уж не думал, что такое возможно». «Начинай перемещение, Отто», — приказал мозг. Нам нужна позиция 16, 4, 4, 3, 57, 3, 9, 8, 1, 3, 5, 40 по двойному секстанту. Отто послушно выполнил команду. «Мы находимся в точке, соответствующей пещере Улькворна в нашей вселенной», – объявил мозг. «Сейчас будем переходить обратно». Вновь наступила страшная перегрузка. К всеобщему потрясению, за иллюминаторами кометы оказалась темная пещера, глубоко под поверхностью урана. Из конца в конец пещеры протекала бурная река. В центре, около оплавленных стапелей, все еще горели криптоновые прожектора. «Здесь стоял корабль Улькворна!» – воскликнул мозг. «Мы опоздали! Он успел улететь за сокровищами!» «А это что за ракета?» — спросил Эзра Гурни, указывая на небольшой корабль в углу пещеры. «Старый корабль!» — и объяснил мозг. Улькворн украл его у скал Кара и пользовался им до сих пор. Как мы и предполагали, он построил большой крейсер с пробойником пространства. Из ракеты вышли две фигуры. «Да это же грек и Джонни Кирк!» — воскликнул Отто. грек где шеф?» Принял вид одного из бандитов и улетел в другую вселенную. Робот поведал о том, как они попали в пещеру и что произошло потом. «Ново Улькворна взлетела прежде чем я успел что-либо предпринять. Мы с Джонни обследовали старый корабль Улькворна. Думали, что удастся преследовать бандитов на нем, но Улькворн забрал с собой пробойник пространства». «Не нравится мне эта история с переодеваниями». — проворчал мозг. — Неужели Кертис не знает, что ульквор надолго не проведешь? — Не понимаю, чего мы ждем, — взволнованно сказала Джоанн. — Надо немедленно отправляться в другое пространство. — Мне доводилось слышать о том, как прелестные девушки гоняются за мужчинами, — проворчал Эзра Гурни. — Но ты, безусловно, будешь первой, кто отправится в погоню в другую вселенную. Вначале надо загрузить комету радием, — металлическим голосом проскрипел мозг. Если Улькворн полностью загрузил свою нову, значит это действительно далеко. Около часа Андроид и грег лихорадочно откалывали крупные куски светящегося минерала и заносили их в комету. Джонни Кирк помогал изо всех сил. Наконец отсеки корабля были заполнены. Все, стартуем. Приготовиться. Мозг включил пробойник пространства. Вокруг на миг потемнело, и комета оказалась в космосе другой вселенной. Незнакомые созвездия украшали черное небо. Некоторое время все растерянно смотрели в иллюминатор. Постепенно до друзей дошло, что никто не знает, где именно находится звезда сокровищ. «Ну и что теперь?» – поинтересовался Отто. Глава 12 Невероятный мир Капитан Фьючер осознал грозящую ему опасность в пробуждающемся мире. Он был один на чужой и враждебной планете. Положение звезд менялось, с каждой минутой становилось теплее и солнечнее. Рептилии, между которыми он так удачно спрятался от людей Улькворна, зашевелились. Кертис поспешно отскочил подальше. Мох и листья под ногами уже не потрескивали и тоже возвращались к жизни. Спрятавшись за огромным деревом, капитан Фьючер наблюдал за развитием событий. Восьминогие чудовища зевали, разевая зубастые страшные пасти, после чего к его ужасу принялись обнюхивать траву. «Берут след!» Шипя и кровожадно рыкая, крокодилы побежали прямо к его дереву. Кертис подпрыгнул, ухватился за ближайшую ветку и вскарабкался наверх. Чудовища обосновались внизу. Время от времени они поднимали морды и демонстрировали своей жертве острые изогнутые клыки. Кертис огляделся. Застывшие на ветвях птицы оживали и с криком поднимались в воздух. Лес наполнился гомоном, визгом и верещанием просыпающихся животных. К огромному своему разочарованию Капитан Фьючер обнаружил, что на дереве он не один. Рядом нашла пристанище гигантская древесная змея с толстым маслянистым телом и бульдожьей головой. По-видимому, холодная кровь пресмыкающегося разогревалась медленнее. Змея едва вздрагивала, пробуждаясь от долгого сна. «Не знал, что это дерево так заселено», – мрачно пошутил Кертис Ньютон. «Перепрыгнуть на другое дерево он не мог. Слезать вниз?» Бессмысленно, из-за застывших в ожидании крокодилов. А огромная змея открыла подернутые пленкой глаза и некоторое время бессмысленно таращилась на новообретенного соседа. Потом мощное маслянистое тело заскользило по ветке в его сторону. «Был бы протоновый пистолет!» – в отчаянии подумал Кертис. «Или граната!» «Граната? А ведь это мысль!» Капитан Фьючер вытащил из кармана комбинезона ручной фонарь на маленькой атомной батарейке. Чудовище тем временем вытянуло бульдожью морду и разинуло пасть. Кертис Ньютон поспешно закоротил контакты и швырнул батарейку в покрытые пленкой глаза. Лес озарился ослепительной атомной вспышкой. Змея скрутилась в кольцо и полетела на землю. Спустя секунду в разные стороны от дерева со всех ног бросились улепетывать три чудовища. Кертис Ньютон спрыгнул вниз. «Ну и планета», – подумал он. «Теперь понятно, почему Улькворн так легко согласился меня здесь оставить. В этом полном опасности мире Капитан Фьючер был чужаком и изгоем. От родной вселенной его отделяло непреодолимое теперь Пятое измерение». Кертис Ньютон задумался. Выбраться отсюда самостоятельно не представлялось возможным. Выходит, его должны забрать. Сделать это могли только друзья. Пробойник пространства они наверняка уже собрали. Скорее всего добрались и до пещеры с Радием. Грек и Джонни рассказали, что произошло. Но как здесь преследовать улькворна? Как определить среди миллионов неведомых звезд одну единственно нужную? Капитан Фьючер нахмурился. Выход один. Подать им сигнал. В кармане комбинезона чудом сохранилась портативная рация. Только непонятно, какой от нее толк на расстоянии в миллионы миль. Кертис Ньютон подобрал валяющиеся неподалеку тормозные ракеты. Он отстегнул их от скафандра после падения. Однако теперь могли понадобиться и они. Какая-никакая энергия в них сохранилась? Конечно, можно построить мощный усилитель сигнала, размышлял он. Но и это вряд ли решит проблему на таком расстоянии. Неожиданно загорелое лицо капитана Фьючера просветлело. А что если? Что если дать направленный, сконцентрированный сигнал? Шансы ничтожны, но ничего другого не остается. Профессиональный ученый тут же приступил к реализации замысла. Первым делом он разложил перед собой миниатюрные инструменты из походного набора. Сколько раз они выручали его в безнадежных ситуациях? Потом достал рацию и снял переднюю панель. Видеоэкран Капитан Фьючер тут же отсоединил и отбросил в сторону. Не хватало только тратить энергию на изображение. Кертис Ньютон задумчиво посмотрел на провода и конденсаторы. Мощность, которую он хотел подать на выход, неминуемо их пережжет. Поснимав все, что относилось к приемной части рации, удалось кое-как усилить передатчик. После этого Капитан Фьючер размонтировал тормозные ракеты и подключил их атомные аккумуляторы к рации. В последнюю очередь, вытянув из скафандра металлические стержни, он изготовил тонкую длинную антенну, используемую в связи для направленных передач, и еще раз просчитал, в какой точке пространства может появиться комета. Установив антенну, Кертис Ньютон сказал в микрофон «Капитан Фьючер вызывает комету! Капитан Фьючер вызывает комету!» Нахожусь на крайней планете в системе двойной звезды с координатами 25, 1, 2, 2, 89 в районе экватора. Могу подать дымовой сигнал. Кертис мгновенно выключил передатчик. Неизвестно, дошло ли его сообщение. Неизвестно даже, успела ли комета войти в эту вселенную. Во всяком случае, если они вошли, то вошли в том секторе, куда я дал сигнал. Надо выходить на связь каждый час, пока они сядут батареи Но уже следующий выход закончился вспышкой и треском. Рация превратилась в кучу обгорелых деталей и дымящихся проводов. — Ну вот и все, — воскликнул капитан Фьючер. — Если они не получили первых двух сигналов, надеяться не на что. Оживить рацию не представлялось возможным, и Кертис занялся поиском сухих ветвей и мха для костра. Скоро огромный столб дыма поднялся в небо просыпающейся планеты. Огонь и дым распугали непривыкших к подобным явлениям местных обитателей. Капитан Фьючер вытянулся возле костра и уже спустя мгновение погрузился в глубокий сон. Ему приснилось, что поднявшийся в поднебесье столб дыма опустился и пытается его приподнять. Неожиданно Кертис Ньютон понял, что его действительно поднимают. Капитан Фьючер развернулся, как сжатая пружина. Склонившаяся над ним фигура полетела на землю. Спустя мгновение он рассмотрел, что это Джоан Рэндалл. К нему неслись Отто, Грег и Мозг. «Хорошенькое дело!» – обиженно протянула Джоан Рэндалл, пытаясь подняться. «Проделать такой путь, чтобы тебя свалили ударом в лицо!» джон Как я счастлив тебя видеть!» – крикнул капитан Фьючер, поднимая и целуя девушку. «Хотя поначалу я принял тебя за древесную змею». «И обозвали!» добавила Джоан Рэндалл, в ее глазах светилось неподдельное счастье. — Шеф, как мы рады, — завопил Отто, — мы ведь получили твой сигнал, хотя ты не представляешь, какой он был слабый, нашли планету и увидели дым. — А потом выяснилось, что не стоило и волноваться, вы приспокойно спали, — перебила андроида Джоан Рэндалл. — Но где же Улькворн? — полетел за своим сокровищем, — мрачно ответил капитан Фьючер. «Надо догонять. Идем, я обо всем расскажу по дороге». Эзра, Гурни и Джонни встретили капитана Фьючера у трапа. Лицо подростка сияло от счастья. «Я был уверен, что с вами все в порядке», – торжественно заявил он. «Я и не волновался». «Взлетай, грек приказал Кертис. «Курс на ближайшую планету. Думаю, Улькворн обязательно сделает там остановку». Капитан Фьючер рассказал, как провалился его замысел с переменной внешности. «Я знал, что этим кончится», — проворчал мозг. «Чародей с Марса не потерял, Нюха!» «Что ты?» — откликнулся Кертис. «Он даже развил свои способности!» «Не удалось выяснить, что это за сокровище?» — спросил Эзра Гурни. «Нет», — ответил капитан Фьючер. Знаю только, что они находятся на планете двойной звезды. Кстати, у двойной звезды три планеты. Надеюсь, что Улькворн еще не успел его захватить. Комета неслась к отдаленным от звезд планетам. Саймон Райт приник к иллюминатору, наблюдая чрезвычайно интересный научный феномен. Погасшую звезду. Гигантских размеров черный шар. Редкие огненно-красные всполохи свидетельствовали о том, что где-то в глубине еще шли радиоактивные процессы. Умерла, однако не совсем, пробормотал мозг. На поверхности могут происходить мощные вулканические извержения. В отличие от погасшего собрата, действующая звезда съела нестерпимо ярким светом, выдержать который можно было только за сверхмощными защитными фильтрами кометы. Корабль приблизился к ближайшей из двух планет. Это был суровый мир с густой атмосферой, пригодное для дыхания, судя по показаниям приборов. Ландшафт представлял собой пологие, покрытые мхом холмы, спускающиеся к дну высохшего океана. — Смотрите, на дне древнего моря какие-то развалины! — воскликнул Отто. — Посади корабль, Грег, — сказал капитан Фьючер. — Посмотрим, что это. Комета опустилась на потрескавшееся дно высохшего моря. Руины оказались остатками большого древнего города, Причудливая роспись на развалившихся стенах домов свидетельствовала о былой культуре и величии населявших город существ. «Между прочим, они жили в воде, малыш», – заметил мозг, – «и погибли, когда океан ушел». «Взгляните на рисунки!» – воскликнула Джоан. «Это были люди, и, кажется, их использовали в качестве рабов!» Источенные временем рисунки изображали причудливых тюленеподобных существ с плавниками. Тюлени руководили занятыми тяжелым трудом рабами, весьма похожими на представителей гуманоидной расы. «Амфибии, по всей видимости, проводили большую часть своей жизни в воде», – заключил мозг. «Рабы трудились на них на поверхности». «Хотел бы я познакомиться с историей этого мира». «К сожалению, у нас нет времени заниматься археологией», – сказал капитан Фьючер. «Вопрос стоит по-другому». Здесь ли сокровища и успел ли Улькворн их захватить? Нелегкое дело найти на такой планете Улькворна, вставил свое слово андроид. Капитан Фьючер нахмурился. Кажется, у меня есть идея. Мы найдем способ быстро отыскать Улькворна. На его корабле хранятся огромные запасы радиа. Не сделат ли нам сверхчувствительный радиационный компас? На создание прибора ушло меньше часа. Стрелка, однако, не шелохнулась. У Улькворна здесь нет, летим дальше. Третья и последняя планета двойной звезды была безжизненным каменным шаром, без признаков воды, атмосферы и жизни. Радиационный компас ничего не показал. Настроение капитана Фьючера упало. Больше здесь планет нет. Неужели Улькворн успел взять сокровища и улететь? «Не думаю», – сказал Эзра Гурни. Помните, что было написано в дневниках Гарриса Хайнса? «Чтобы взять сокровище, надо пройти незамеченным, мимо того, кто его стережет. Если так, то Улькворн еще где-то здесь». «Мы будем летать вокруг двойной звезды, постепенно меняя орбиту», – принял решение Кертис Ньютон. «Не исключено, что сокровище находится на одном из маленьких астероидов, которые мы приглядели. Следи за компасом, Отто!» Комета принялась описывать круги по орбите. Отто наблюдал за компасом, а капитан Фьючер и мозг приникли к окулярам электротелескопов. Никаких астероидов, между тем, не было. Неожиданно раздался возбужденный крик Отто. «Шеф! Стрелка отклонилась!» Кертис Ньютон подскочил к андроиду. «Грег, поворачивай корабль по стрелке!» Комета развернулась в сторону открытого космоса. «Ничего не понимаю», — сказал капитан Фьючер, отрываясь от куляров «Ни одного небесного тела по курсу. Или компас сошел с ума, или…» «Взгляни на гравитометры», — тревожно прогудил Грег. «Судя по ним, впереди планета». Гравитометры на приборной доске действительно указывали на присутствие крупного небесного тела. «Мы тут все скоро спятим», — пробурчал Отто. Пытливый ум капитана Фьючера видел только одно объяснение происходящему. Но от него становилось страшно. «Приборы показывают впереди мир, который мы не видим. Значит, это невидимый мир». «Невидимый мир?» – опешил Эзра Гурни. «Никогда не слышал». «А ведь ты прав, малыш», – проскрипел мозг. «Компас показывает, что корабль Улькворна впереди. Там он и есть». И там же находятся сокровища. — Я сяду за пульт, Грег, — сказал капитан Фьючер. — И поведу сам. Попробую подойти как можно ближе по приборам. Осторожно, не сводя глаз с гравитометров, Кертис повел корабль вперед. Это был странный полет. Впереди простирался открытый космос. Между тем приборы показывали непосредственно впереди небесное тело. Затем произошло невероятное. Комета со всем экипажем исчезла. Они тоже стали невидимками.